Глава сороковая. Сегодня Марк в 9 утра должен был стоять перед кабинетом Виктора. Он много раз уже представлял себе этот долгий и дотошный допрос. И даже хорошо к нему подготовился. На руках были все аргументы, чтобы оставаться все еще пострадавшим. Это он потерял свою любимую женщину. Это он заявил об этом. Было уже половина десятого. Виктор набрал Германа. Где он? Сходу и без приветствия произнес он: Кто Рой? Я сказал представить мне на допрос обоих. Где Берн? Я вчера разговаривал с ним, он сказал, что в 9 будет стоять у вашей двери. Вопрос тот же: Где он? Последние два слова Виктор произносил с большим ударением на оба слова: Я сейчас все выясню. Герман набрал номер марка. Но тот сбросил вызов после нескольких гудков. Герман безуспешно продолжал звонить, снова и снова набирая его номер. Он понимал, что сейчас придется доложить обо всем Виктору. Ладони стали влажными. Герман направился к кабинету Виктора. Поднявшись на этаж, он заходил по узкому коридору из стороны в сторону, нервно стуча каблуками по старому паркетному полу. Он молился, чтобы Марк поднял трубку. Гудки шли, но никто не отвечал. Герман написал сообщение. Одно, затем второе. Герман из спокойного, верящего в свои силы помощника-вершителя правосудия, превратился в загнанного в этот узкий коридор зверька, который ничего не мог сделать. Он вошел в кабинет Виктора. «Берн не берет трубку. Кажется, мы допустили ошибку», — тихо произнес Герман. Виктор курил. По его лицу было понятно, что сейчас лучше ничего не произносить. На вот смотри. Виктор протянул руку, держа какие-то документы. Это заключение порою». Он ответил верно только на вопросы о своем имени, фамилии и месте жительства. Как тебе такое? Этот гаденуш лжет нам. Он соврал. Он звонил ей. А на вопрос о том, скрывает ли он что-то от следствия, Он тоже соврал. И это он был возле дома Марка. Полиграф сложно обмануть. Но это все. Виктор стукнул пальцами документы. Бездоказательная херня, которая практически не имеет никакого веса. Вот тут, смотрите, Герман провел пальцем в конец списка вопросов. Есть одно. Рой не видел Софи в день катастрофы. Тут написано, что это правда. «Я, думаешь, не читал?» Герман непонимающе смотрел на Виктора и ждал дальнейшего монолога. Он запутался между этими двумя, запутался в мотивах и возможностях каждого из них. В голове была манная каша, сдобренная сейчас большим куском сливочного масла. «Вы считаете, что это похоже на заказное?» «А где сейчас, Рой?» «Что он сказал после полиграфа?» «Он в отказе». И адвокат при нем. Мне нет оснований его закрыть, ты же понимаешь. А где он сейчас, понятия не имею. Мне теперь интересно, где сейчас Бёрн. Я созвонюсь с Лизой. Может, она...» Виктор снова своим взглядом не дал договорить Герману. Он из-под лобья посмотрел на него, пытаясь оправдать или же унизить его наполовину озвученную идею. Сейчас все средства хороши. Но Виктор видел подвох везде. С каких пор твои профурсетки оказывают нам содействие? Ты вздумал обсуждать дела следствия с человеком, который тут тоже замешан? Лиза? Нет, я ничего такого не думал ей говорить. Да и какой у нее интерес водить нас в заблуждение. Я хотел прощупать почву, задать еще пару вопросов о Рое и о Марке. С этим Роем мы еще все выясним. А то, что Бёр не явился на допрос... «Дело неладное». Герман заметно стушевался. «Ладно, узнавай. На войне все средства хороши». Герман поймал себя на мысли, что это хороший повод позвонить Лизе и, если повезет, назначить ей встречу. Горячая командировка дышала воспоминаниями и подпитывала новыми фантазиями, превращая расследование в пикантное приключение. Несложно было узнать, каким рейсом Рой собирается лететь обратно в столицу. Он уже имел опыт работы с сотрудниками аэропорта и успел познакомиться с некоторыми из них, когда искал информацию о Софии. Его неоформленные идеи вырывались наружу, перекручивались нитками в один комок, разматывались и скручивались снова. Он крутил в руках телефон и не мог нажать на кнопку вызова. Отвернувшись в окно от экрана, будто человек в процедурной, который боится забора крови, нажал на зеленый кружок. Послышались гудки. «Лиза, привет! Это Герман. Можешь говорить? Точнее, мне нужна твоя помощь. Привет!» «Снова? Какого характера?» Она осмеялась, и нотки флирта в ее голосе помогли резко расслабиться. Приветствие было успешным приключенческого. Ты же это любишь? Только никому ни слова, ладно? Я же могу на тебя положиться. Герман рассказал Лизе обо всем, что знал сам. Он рассчитывал на ее помощь, а себя снова видел в блестящих доспехах на коне, и как им восторгаются все кабинетные вершители правосудия. «Где ты сейчас?» «Я работаю. А ты снова в столице?» Она сделала паузу. «В том-то и дело, что нет». «Хм, и что ты хочешь?» «Лиза!» — Герман настойчиво протянул ее имя. «Моя просьба прозвучит очень странно. Рой прилетает в половину одиннадцатого по вашему времени. Мне надо, чтобы ты проследила, куда он поедет из аэропорта. Он мутный, ты сама знаешь, а я сейчас не могу контролировать его». «Ты хочешь, чтобы я...» — она сделала акцент на этом «я». В половину одиннадцатого ночи, одна, в аэропорту, где тысячи людей, нашла Роя и проследовала за ним, я ничего не упустила?» Она громко рассмеялась. «Ну да, все так». «Да ты издеваешься?» Она резко прервала свой смех. «Ты сам слышишь, что ты мне предлагаешь?» «Нет, Герман, у меня нет времени на такие развлечения. Сегодня ужиную с Дэвидом». Герман нахмурился. «Это ревность?» «Нет, Герман, это чувство не имеет права возродиться в тебе. Ты знал, кто такая Лиза». Повисла неловкая пауза. «Ладно, Лиз, я понял». «Что ты понял? Обиделся?» Все нормально. И Иди ужинать с Дэвидом». «О, боже!» Она не сдержала смешок и закатила глаза. «Почему вы, мужики, все такие неженки? Мы с Дэвидом коллеги». И бывает, ужинаем там же, где и работаем. При этом, представь себе, не спим. Это так, на всякий случай. Уверена, что ты уже представил это во всех красках». «А ты нет?» — сказал он, сразу же, пожалев об этом. «Да пошел ты, Герман!» «Прости, Лис, я идиот!» — он зажмурился. «Здесь ты не ошибся. Ты прощаешь? Будешь должен». Уплетая свой любимый салат под ресторанную музыку, Лиза обсуждала с Дэвидом тонкости перевода и уже начинала скучать. «Дэвид, ты сегодня свободен?» «Завтра выходной, аэропорт не так уж далеко». «А что?» — он улыбнулся. «У тебя есть идеи?» «Не обольщайся. Если не сильно занят, прокатимся до аэропорта. Мы куда-то летим?» «Нет, мы кого-то встречаем». «Только он об этом не будет знать!» Дэвид нахмурился. «Что за игры?» «Проследим за Роем. Вдруг он в чем то замешан?» «Это тебя твой следак попросил?» Дэвид занервничал. «А что такого? Поможем следствию?» Дэвид отложил приборы, сделал большой глоток воды и отвернулся в сторону, раздумывая о чем то Лиза продолжила. «Да ладно, Дэвид! Что с тобой?» «Послушай, Лиза!» Я не играю в эти игры, и тебе не советую. Все очень серьезно, Софи пропала. Могут подозревать кого угодно. Тебя, что ли? Чего ты так боишься? Да при чем тут я? Просто зачем впутываться? Ты ничего не знаешь, я ничего не знаю, и твой роман с этим помощником ни к чему хорошему не приведет. Дэвид, ты серьезно? Во-первых, нет никакого романа, а во-вторых, я ничего не теряю. «Ты же меня знаешь. Поэтому и предупреждаю. Не лезь туда, Лиза». Этот диалог, как красная тряпка для быка, привел Лизу к зданию аэропорта. Она не знала, сможет ли узнать Роя, подъедет ли кто-то за ним, или он сядет в первое попавшееся такси. Она встала на платную парковку напротив выхода 2Б. Рой должен был выйти прямо оттуда. На уличном табло появилось сообщение о прилете. Самолет приземлился без задержек. «Наверняка он без багажа», — подумала Лиза. Она оставила машину и подошла к выходу. Людей было немного. Встречающие ждали своих близких внутри. Персонала аэропорта здесь тоже не было. Несколько мужчин-таксистов, похожие на серых голубей, ожидающих очередной порции хлеба, в жажде схватить самый большой кусок и улететь отсюда с приехавшими впервые в этот город туристами, ходили из стороны в сторону. Поток людей. Лиза вглядывалась в их лица, стараясь оставаться незаметной. Ей не составило труда узнать Роя. Удивительно, что все складывалось так легко. Он быстро пошел в сторону парковки, разговаривая с кем-то по телефону. А Лиза двинулась за ним, пытаясь спрятаться за спины людей, однако Рой шел так быстро, что она вынуждена была перейти на легкий бег на своих высоких каблуках, чтобы не потерять его из виду. Главное — не упустить Роя. Лиза внимательно следила за каждым его движением. Вот он садится в автомобиль, но это не такси. Кто-то ожидал его. Чтобы хоть разглядеть номера, Лизи пришлось максимально приблизиться, стараясь не упустить эту возможность. Автомобиль тронулся с места. Она нашла в кармане пальто-брелок от сигнализации и спешно направилась к своей машине, постоянно оглядываясь, чтобы не потерять роя из виду. Автомобиль, в котором он находился, застрял в очереди на выезде из парковки. Удача! Она уже собралась открыть дверь своего автомобиля и поехать по другой полосе, поравнявшись с Роем, когда услышала знакомый голос, который назвал ее имя. В темноте она не заметила, что кто-то стоит возле ее машины. Этот человек был одет во все черное и ожидал ее. Его глаза были единственным, что можно было разглядеть в свете фонарей. Дэвид, что ты здесь делаешь? «Лиза, остановись!» Он подошел к ней, положив руку на плечо и посмотрел сверху вниз. «Это не развлечение!» «Ты приехал сюда, чтобы остановить меня?» Она возмущенно смотрела на него. «Это может быть опасным!» «Ты прикалываешься? Я не понимаю!» «Отойди, пожалуйста, мне нужно ехать!» Воспринимай это как дружеское предостережение. «Когда ты рассказала мне...» Я был уверен, что ты точно меня не послушаешь. У меня нет времени. Лиза смотрела, как машина с Роем все ближе продвигалась к шлагбауму. «Твой азарт когда-нибудь подведет тебя. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Иначе...» Он сделал паузу и впервые улыбнулся. «Мне придется искать себе новую напарницу. Не хватало, чтобы еще и с тобой что-то случилось. Береги себя, Лиза». «Ты что, думаешь, что можешь за меня что-то решать?» «Дэвид, не лезь не в свое дело. Я уважаю тебя как коллегу, но какого фига ты себе позволяешь? Отойди!» Она открыла дверцу машины, но Дэвид не позволил ей сесть за руль. «Лиза, посмотри на себя. Хрупкая маленькая девочка. В красивом пальто, которое собирается в погоню, неизвестно за кем. Лиза, если он что-то сделал Софи, то ты уже не поможешь ей. Я делаю это не для нее, Дэвид. Дай мне уехать. Не держи дверь. Нет, это ради тебя. Лицо Лизы раскраснелось. Она не привыкла к тому, чтобы кто-то ей запрещал что-то делать. Тем более Дэвид. Внутри разгорался скандал. Ее взгляд скользил в свете габаритных огней выезжающих машин, а счет, который шел на секунды, уже остановился. Эйфория преследования испарилась. Лиза смотрела, как поднялся шлагбаум, и машина с Роем испарилась за ним в темноте. Она сложила руки на груди и надулась. Дэвид широко улыбался. Он победил. «Езжай домой, Лиз!» Он провел рукой по ее предплечью. «Встретимся на работе. До завтра!» Она молча села в машину, и громко закрыла за собой дверцу. В этой провальной миссии одна деталь не могла не радовать. Номер. Она запомнила номер автомобиля. Ничего, так даже лучше. Герман требует слишком многого.